К загородному дому покатили на трех машинах. Впереди шел внедорожник с охраной, за которым в Бентли кофейного цвета ехал Флерковский с Соней. А замыкал кортеж микроавтобус с эмблемой концерна на боках и надписью «Фармаком». В микроавтобусе сидела Кристина, которая везла с собой капельницу. Лекарства она не брала, так как ей сказали, что все необходимое для больной будет в необходимом количестве. Кристина не удивилась, понимая, кто такой Флерковский,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 «Слышь, — говорил парень, — не ей, разумеется, а продавщице. Тут большой босс привёз с собой певицу Маркову. Ну, её ещё Соней зовут, группу Цацки знаешь. Ну вот, светленькая такая». «Ой, — не поверила продавщица, — мне Цацки нравится я их диск как раз вчера купила. Нафига, сказала бы мне, я тебе с автографом принёс бы. У неё с боссом роман, он её типа спонсор, всякие подарки дарит».